Глава 2 На задворках галактики. Галактика Млечный Путь, Сектор Дейкос, Солнечная Система, Планета Земля. Наши дни. В жизни Елизаветы Калининой до последнего курса аспирантуры все складывалось удачно. Никаких особых потрясений. Ровная дорога, четко размеченная уже немолодыми интеллигентными родителями. С детства Лиза росла послушной. Семью радовала прилежанием к учебе, всегда отличалась любознательностью и спокойным нравом. Очень любила животных. В большой и дружной семье Калининых испокон веков обитал уважаемый рыжий кот, а после окончания первого класса по просьбе Лизы купили щенка. Надо было видеть, с какой гордостью она сама выгуливала лохматого роя. Детская комната, которую Лиза делила со старшей сестрой, всегда была похожа на маленькую оранжерею. Причем разнообразные растения на подоконнике и стеллажах подбирались специально по природным зонам. Отдельно кактусы, суккуленты, полка для узамбарских фиалок, тропическая пальма раскинула широкие листья в углу, сингониум и традисканцы зеленели на самом высоком шкафу. Каждый горшочек снабжен подписью с названием и местом происхождения. Любимые предметы Лизы в школе – биология и география. Рыбки в аквариуме, хомячок в клетке – просто мини-зоопарк для самого ответственного ребенка на свете. Лишь бы выросла заботливой и внимательной к живой природе. Так все и происходило. Выбор высшего учебного заведения был сделан задолго до последнего звонка. Папа – известный в городе кардиолог, мама – преподаватель в Академии искусств, В всерьез прочили дочери научную карьеру биолога. Поначалу все к тому и шло, но в последние годы аспирантуры Лиза отчаянно влюбилась. И даже не без взаимности. Амбициозный Константин Репин успешно защитил кандидатскую на кафедре биохимии и к Лизиному увлечению энтомологией относился снисходительно. Будущее современной науки он видел исключительно в развитии молекулярной биологии, цитологии и генетики, конкретно в генной инженерии. А Лиза занималась изучением местных насекомых. Смех на палочке. Но так случилось, что куратор Павел Андреевич Воробьев еще в первые годы учебы сумел заинтересовать Лизу проблемами исчезновения красивейших маленьких созданий Земли. Воробьев был прирожденным оратором. Послушать его яркие лекции привозили студентов аж с Новосибирского исследовательского центра. Дорогие друзья, в нашем регионе обнаружен редкий вид ночной бабочки – мертвая голова. Русское название дано из-за того, что окраска груди этих бабочек удивительно точно передает образ человеческого черепа. Латинское наименование бабочки – Ахарентия атропос – происходит от названия реки подземного царства мертвых – Ахирон, а также имя одной из богинь судьбы Атропос, которая перерезает нить жизни человека, решая его судьбу. Мертвая голова считается одной из крупнейших бабочек Европы. Она известна своей способностью издавать громкий писк, отпугивая врагов. Лиза слишком поздно поняла, что ее больше привлекает харизматичная личность преподавателя и многочисленные коллекции насекомых в музее факультета. А не сам предмет. И Костя Репин искренне подсмеивался над подругой. «Да кому всерьез нужны твои гусеницы? Какой смысл их изучать? Человек скоро будет жить до двухсот лет. Уже научились заново зубы выращивать древним старушкам. А ты бабочки, бабочки. Это не перспективно. Лис, я в Штаты хочу. Вот там ценят умных людей и все условия создают. Был бы у тебя роскошный проект. Взял бы с собой. А так... Подрасти пока. Говорил, любишь. Люблю, но одной любовью сыт не будешь. Это у вас, женщин, приземленные интересы. Выйти замуж, родить детей. Кухня, пеленки. А кто будет двигать прогресс человечества? Додвигались уже. Скоро на Марс полетите. А как избавить сибирские леса от непарного шелкопряда? До сих пор не можете придумать. Сотни гектаров березняка стоят голые. И так каждый год. Костя брезгливо поморщился. Очень уж он был далек от забот о местной флоре. «Лис, ну ты как маленькая. За зиму передохнут все червяки, а на другое лето опять листья нарастут. Элементарно же. Какие проблемы? А если тебе березки жалко? Вот сама и придумай средство жуков отпугнуть. Выиграй грант, получи славу». «Выходит, без славы я тебе уже не нужна? Уже не самая обаятельная и привлекательная?» «Лис...» — Ты красавица и умница, а занимаешься ерундой, честное слово. Ну не дуйся уже, иди ко мне. — Когда ты уедешь? — Надолго? — испуганно спрашивала она. Репину конкретные вопросы не нравились. Никаких серьезных планов в отношении Лизы он не строил. Да, девушка хорошая, из приличной семьи. Но вот так, чтобы связать с ней свою жизнь и вообще где-то осесть и расплодиться? Не-не-не, всем известно, что быт убивает любовь. И туманит чистый высокий разум. А Репин прежде всего молодой перспективный ученый. Такие люди должны быть одни. Иначе фиг построишь карьеру рядом с кастрюльками и женскими истериками. Лиски уже скоро 27. В науке толку нет. Пора выкарабкиваться из затянувшихся отношений, пока совсем не увяз. Лиска она такая. С ней запросто можно голову потерять. Поэтому Репин ответил дипломатично. Малыш. «У меня контракт на год, а потом мы чего-нибудь решим. Ну, не плачь». «Фу, как я это не терплю. Я же приеду. Работай пока, диссертацию защити. Вон, у тебя Воробьев уже чуть ли не мировое светило. Выиграл второй грант для вуза. И где только он этого доисторического паука откопал? Везет же некоторым. Зато теперь куча научных статей и признания. Бери пример». «Я не плачу, тебе показалось». Она улыбалась сквозь слезы и шмыгла носом, смутно подозревая, что это их последняя ночь. И оказалась права. Костя исчез на год. Переписка по интернету вскоре свелась до пары дежурных сообщений раз в неделю, а потом и вовсе прекратилась. Лиза постаралась отнестись стоически. Ну, занят человек. Пора самой взяться за свою диссертацию. Воробьев аспирантку Калинину часто хвалил и даже выделял среди прочих студентов. Он, правда, не подозревал, что Лиза почти полностью потеряла интерес к лабораторным исследованиям развития гадкого шелкопряда и трудилась на одном лишь желании впечатлить несостоявшегося жениха. Вот Костя вернется из своего заграничного турне и восхитится Лизиными достижениями на научной ниве. Впрочем, не было пока никаких достижений. Рутина. Но Костя же не сказал, что им надо расстаться совсем а расстояния могут лишь укреплять чувства. Если речь идет про настоящие чувства, конечно. Лиза искренне на это надеялась, с невиданным рвением принимая за работу, перспектив которой не видели даже родители. У них были другие поводы для гордости. Старший брат Лизы уже несколько лет владел частным стоматологическим кабинетом и собирался значительно расширять практику. «Так дело пойдет, и до собственного центра недалеко». Старшая сестра делала успехи в местной хирургии. Лиза же барахталась с вредными жучками. Несерьезно. И даже сама она поняла, что жутко устала от строго научного языка своих исследований. Одно дело любоваться бабочками или стрекозами на лугу, а совсем другое писать диссертацию о количестве щетинок на второй ножке слева. Романтики мало. А Лиза, кажется, была более склонна именно к поэтическому восприятию живой природы, чем к ее сухому анализу. Иногда она устало закрывала ноутбук и всерьез подумывала отказаться от защиты кандидатской, потому что не представляла себя в роли истинного ученого. Но ведь тогда Костя будет окончательно разочарован. И еще он обещал приехать на вечер встречи выпускников своего курса. Лиза случайно узнала новость от общего знакомого и была очень удивлена. Почему Костя не сообщил ей лично о своем возвращении? Осталось две недели до встречи, а Лиза ни сном, ни духом. К тому же выяснилось, что Репин уже несколько месяцев живет в Новосибирске, а ей даже не позвонил. Очень странно. Лиза с нетерпением ждала последнего воскресенья октября, когда на родном факультете соберутся бывшие выпускники. Приедет Костя. Все станет окончательно ясно.